Глава 46. Париж, осень 1944 года. Толпа требовала компенсации за долгие мрачные годы немецкой оккупации. Под наблюдением СФ, оборванные тощие юнцы с темными глазами и густыми бровями, вооруженные ножами и ружьями, рыскали по улицам с желанием отомстить. Они искали коллаборационистов. Пришло время чистки. Временное правительство отводило глаза, занятое собственными разборками. Из-за плотных шелковых штор в своем номере Коко смотрела на этих юнцов, на толпу разгневанных горожан, собравшихся на Вандомской площади перед Рицем. Они призывали к ответу тех, кто хорошо жил во время оккупации. Между высокими бронзовыми колоннами гостиницы освободили место. Там двое мужчин держали женщину мешком повисшую между ними. С нее сорвали одежду. Там были еще женщины. Их связали между собой веревкой. Мужчина с заткнутыми за пояс ножницами вышел из толпы с бритвой в руке и направился к обнаженной женщине. Схватив ее за волосы, И, запрокинув ей голову, он полоснул по волосам бритвой. Женщина дергалась из стороны в сторону, пытаясь вырваться, но ее крепко держали за руки, и все вокруг хохотали и выкрикивали непристойности. Когда мужчина с бритвой высоко поднял отрезанные волосы, раздался оглушительный рев толпы. Этот отвратительный шум пульсировал над площадью поднимался по стенам отеля к окнам, за которыми ждала Коко. На месте этой женщины могла быть она. Коко заставляла себя смотреть. Женщину побрили наголо. Руки ей завернули за спину так, что одно плечо оказалось выше другого. Пока ее крепко держали, к ней подошел другой мужчина и поднял руку к ее лицу. Увидев пламя, женщина попыталась отпрянуть. Коко внезапно поняла. Новым оружием стала зажигалка. Толпа плотнее окружила жертву, и Коко больше ничего не увидела, но услышала крик женщины, нечеловеческий вопль, который повторялся снова и снова. На мгновение толпа расступилась, и Коко с сильно бьющимся сердцем увидела, что женщина все еще отбивается, пятясь назад. Пошевелиться Коко не могла, отвернуться тоже. Она стояла и смотрела до тех пор, пока толпа снова не окружила бедную женщину так, что она больше ничего не могла видеть. Коко судорожно выдохнула. Она опустила голову и прижала руку к глазам. Потом согнулась пополам, Обхватила себя руками за талию, чувствуя, как подступает тошнота. Позор этой женщины навеки остался на ее лбу в виде большой черной свастики. Но это был еще не конец. Как только крики этой женщины стихли, другую жертву отвязали от веревки. Мужчины вытащили ее в круг через танцующую веселящуюся толпу. Коко ахнула и зажала рот рукой, пока двое мужчин держали ее, а третий отрезал пряди ее длинных вьющихся волос. Нет, это невозможно, это не могла быть Орлетти. Женщина дергалась, не давала себя остричь, отбивалась, пока люди срывали с нее одежду. Коко вцепилась в подоконник, ее сердце гулко стучало. Пожалуйста. Только не Орлетти. Ей было плохо видно, и сказать наверняка она ничего не могла. Коко упала на колени, у нее начались рвотные позывы. Пожалуйста, только не Орлетти. Через несколько минут, ощущая пустоту внутри, пока внизу все еще ликовала шумная толпа, Коко ухватилась за ножку туалетного столика и с усилием поднялась с пола. Сумев, наконец, встать на ноги, она рухнула в кресло перед туалетным столиком, охваченная ужасом и жалостью. Если она была права и жертвой толпы была Орлетти, то скоро они придут за ней. Она тоже в их списках. Коко крикнула изо всех сил. «Алиса!» Ответа не было. На площади люди запели Марсельезу. Ей нужно бежать. Тяжело дыша, Коко торопливо подошла к гардеробу, где уже ждал уложенный несколько дней назад чемодан. Взяв его, она направилась через гостиную к двери, но остановилась на пороге. Коко обернулась, обвела взглядом номер, который был ее убежищем последние четыре года. Кто знает, когда она вернется? Пронзительный крик с площади подтолкнул ее к выходу. Она остановилась только для того, чтобы запереть за собой дверь, как делала это всегда. Сунув ключ в карман юбки, Куко дошла до лифта и нажала кнопку вызова. Когда мадам Жанвье открыла перед ней дверь и поздоровалась, Куко сумела улыбнуться и спокойно войти в кабину. Она молчала, пока кабина спускалась довольная тем, что там не было слышно криков с улицы. Выйдя из лифта, Коко остановилась при виде толпы людей в военной форме цвета хаки, хлынувшей в холл гостиницы. Некоторые были одеты в камуфляжные рубашки и широкополые шляпы. Они быстро заполняли холл. Куко вжалась в стену. Она опоздала. Они пришли. Крупный румяный мужчина, вошедший за ними следом, остановился в дверях, потрясая ружьем. Переступив через порог, он поднял ружье повыше и крикнул ⁇ Не бойтесь, мы пришли освобождать Риц ⁇ Краем глаза Куко посмотрела на Жиро. Он определенно мог что-то сделать, но на лице администратора появилась сияющая улыбка. С распростертыми объятиями и громким приветствием Жиро вышел из застойки. «Вы, наконец, здесь, мисс Ехименгей. Добро пожаловать домой!» Крепко держа чемодан за ручку, Коку повернулась и направилась к коридору, ведущему к выходу из отеля на улицу Камбон. Оказавшись на улице, она ускорила шаг, а потом побежала и бежала всю дорогу до своего дома моды. Дверь оказалась заперта. Она нажала на звонок и, озираясь, стала ждать. Прошло несколько минут, прежде чем дверь открыла одна из продавщиц. «Я думала, это погромщики, мадмуазель», и испугалась. Коко кивнула с гордо поднятой головой, переступила порог, и поприветствовала девушку спокойной улыбкой. Она дошла и потом выйдет из дома. Никто не посмеет и пальцем ее тронуть. Чистка долго не продлится. Скоро интерес толпы переключится на что-нибудь другое. Она переживала и худшее. Смерть мамы, исчезновение папы из ее жизни, детство в нищете. Она пережила вероломную любовь Боя Кейпла, отказ от сына, воровство Пьера, властных мужчин и их амбиции. Она пережила войну. А теперь, благодаря силе и уму, она переживет и чистку. В доме она подготовила собственную охрану. Они скоро придут, но, по крайней мере, у нее есть план. Тут она будет в безопасности. Она ⁇ Шанель.